Глава. 11 Завод. Незадолго до этого. «Ну чё, какой план?» – заинтересованно спросил Хренак у своей лидерши. «Где будем разыскивать желторотиков?» Тихо, не бурчив, – ркнула душегубка. «Вон передают, что на запрутке какой-то замес дикий прошёл. Один глад топчиков в труху покромсал. у крутяк! Пойдём глянем!» «Нет. Забыл, что карт говорил? Не сливаться. Мы еще не отмылись, а профукать подаренные моды не хотелось бы». «Ну да, некрасиво будет», — вздохнул страж, соглашаясь. «А куда тогда двинем?» «Тихо. Дай подумать». Все трио только что пересекло границу центрального района. Дальше идти они побаивались, потому остановились на перекрестке, задумчиво вглядываясь в проезжавшие мимо автокары. «Короче так» прервала молчание душегубка. «Сейчас мы...» Внезапно ее перебил входящий вызов. Увидев ник вызывающего, девушка недовольно поморщилась «Да», — ответила она. «На том же месте через полчаса», — быстро проговорила Делит и тут же отключилась. «Черт», — выдохнула гладиаторша. «Идем», — махнула она остальным. Через полчаса группа уже находилась в маленьком кафе на окраине торгового района. Тут подавали потрясные карфаны, местный ликер с легким запахом кофе. «И чё ей опять надо?» — буркнул Хренак, разглядывая улицу через окно. «Без понятия», — отозвалась не менее обеспокоенная душегубка. Вдруг миниатюрный голопроектор в центре столика вспыхнул, спроецировав за столом мужскую фигуру неприятной наружности. Никто из троицы не удивился. Они успели повидать уже множество образов Делит. «Где четвертый?» — грубым голосом спросил мужик. Душегубка пожала плечами. «Вызывайте!» Девушка щелкнула пальцами, отправляя приглашение. Несколько секунд спустя за столом появилась фигура Тетрагона. «Чего?» — буркнул страж. «Она с тобой?» — спросила Делит тяжелым тоном. Тед сначала окинул незнакомца презрительным взглядом, а затем до него дошло, кто перед ним и взгляд разительно изменился. «Нет, убилась. То есть моба убили. Я сейчас на респе, я один». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул мужик. «Ты нашел ключ?» «Нет, при ней его нет. Я уже много раз сканировал». «Значит, он в хранилище, — начала злиться Делит. В ее личной комнате?» «Ну да, скорее всего, но...» «Что «но»? Как мне...» его оттуда забрать. «А это уже не мои проблемы. Мне напомнить о нашем договоре? И что будет, если ты не достанешь ключ?» Не обязательно потупил взгляд Тетрагон. «То-то же. Что касается вас троих, мужик обвел взглядом душегубку с парнями. План остается прежним. Докладываете мне обо всем, это ясно? Вообще обо всем!» «Ясно», — скупо ответила гладиаторша. «Замечательно! И не забывайте, ждать я не привыкла!» С этими словами голограмма мужика потускнела и растворилась в воздухе. Хренак еле слышно матюгнулся «Да уж», — почесал затылок тетрагон. «Это точно», — вздохнул Хренак. «И какого вот рожна мы связались с этой стервой?» «Закрой пасть, услышит еще!» — рыкнула душегубка. «Сейчас нам надо придумать план, как стащить этот чертов ключ у синьориты». «А сначала понять, где она его прячет», — покачал головой Тед. «Вот и займись этим», — приказным тоном выдала душа. «Вы ж уже типа Вась-Вась, вот и поводи ее по ресторанчикам, и она твоя. А там сама все расскажет, как миленькая». «Ладно, попробую», — неуверенно ответил страж. «Тед, потанчишь?» — внезапно ворвался в их диалог голос Карда. Все аж подскочили, чуть не перевернув столик. Г «Говно вопрос», — пробасил тетрагон по связи, сдерживая страх в голосе, а затем тут же добавил, «Ой, простите, не заметил, что тут девушка в конфе?» <г sour> «Я за, кидайте пати». С этими словами он кивнул триаде и отключился. «Да уж вот мы попали», — вздохнула душегубка, закрыв ладонями лицо. «Ладно, пацаны, погнали рекрутов искать. Начнем, пожалуй, с извергов, а дальше как пойдет». «Надеюсь, пойдет не очень, я начищу башку крупнокалиберному», — хохотнул Хренак, допивая карфаны. «Ух, аж кулаки зачесались! Ну погнали, погнали, чего расселись!» До завода мы добирались долго. Никакого транспорта в округе Нищенского северного района не оказалось, поэтому пришлось топать пешком. Благо, на полпути нас встретил Тетрагон и довез до места на своем роботе. Мех выглядел обугленным и помятым, но весь функционал оставался боеспособным на сто процентов. К тому же, пока мы ехали, мисти успела его полностью починить. хил в любой пати бесценен. Нерушимый закон. Тед остановился рядом с упавшим спутником в центре руин неизвестного поселка. Небо заволокли тучи пришедшего из города смога, но это не было чем-то необычным. Такое случалось часто. Местные вообще за экологией не особо следят потому большинство рек пересохло, а животные мутировали, дабы выжить в агрессивной среде. Мы спрыгнули с транспорта и принялись осматривать территорию. Все тут было так, как и говорила мистерия. Огромный кратер, в центре которого валялись обуглившиеся останки спутника. Вокруг полуразрушенное строение, когда-то являвшееся жилищами местных работяг. Хм, работяг. Точно, мы же ищем завод. Завод, на котором мы должны были работать местные. А никаких старых карт не осталось с пометками, где какое здание, спросил я у Мисте. Интересная мысль одобрила она. Сейчас покопаюсь в базе. Пока девушка перебирала всплывающие перед ней голые экраны мы с Тэтом решили действовать по старинке. Я тыкал пальцем в очередной завал, а страж импульсной пушки проводил тщательную его расчистку. От зданий, правда, остались одни разве что стены поэтому сложно было понять, куда относится какая часть, и даже примерно предположить, где мог находиться завод. Мы искали потайной ход, лаз, погреб, не знаю, хоть что-нибудь уходящее вниз, потому как других вариантов и быть не могло. Уборкой мы занимались так долго, что мне даже поднадоело такое занятие. «Знаете, что?» – задумчиво спросила Мистя. Она подошла так бесшумно, что я вздрогнул от неожиданности. «Никакого завода тут никогда и не было». Как так удивился я. Вот так. Ни единого упоминания, что местные жители тут что-то производили, кроме разве что овощей и фруктов. Ранее тут простирались довольно обширные плантации. «Эй, ребят!» — опустилась рядом с нами нога робота. Его кабина раскрылась, и там показался Тед. Он устало вздохнул и продолжил. «А чего мы тут ищем? Вы же что-то про личную армию говорили?» Не похоже, что где-то тут мы ее найдем. «Завод ищем, который распечатает нам армию», — невесело хмыкнул я, размышляя скорее над словами мистерии, чем над его вопросом. «Может, Вира ошиблась?» — обратился я к девушке. «Да, вряд ли. Больше похоже на то, что она чего-то не договорила Она повела плечами и еще раз оглядела окружающие руины. «Я в очередной раз сосредоточился на сканировании. Так крепко напрягся, что аж уровень повысился». Навык сканирования повышен до сорокового уровня. Радиус покрытия 200 метров. Стены и радиопоглощающая поверхность не влияют на обнаружение целей. С низкой вероятностью улавливает аномалии. Во включенном состоянии резервирует 50 единиц энергии. Хм, улавливает аномалии? Интересно, что это за аномалии такие? Ну да ладно, пока мне это не особо помогает. Ничего интересного мой навык так и не засек. Руины оставались руинами, и ничего более здесь не наблюдалось. «Есть идеи», — поинтересовался я у окружающих. Но в ответ мне лишь пожали плечами. «Ребят, не хочу показаться пессимистичным», — заговорил Тетрагон. «Но мне кажется, мы не там ищем. Или не то». В этот момент до нас донесся странный тихий гул. Прорезав облака на нас, спикировала синьорита. Мастерски, замедлившись около земли, она ловко приземлилась и сложила крылышки. Надо же, уже целый час прошел, как мы тут копаемся. «Вы не поверите», — восторженно выдохнула Аня, а затем ткнула пальцем в робота. «Он прав! Нет, ну реально он прав! Ваш завод там!» Указательный пальчик шустро описал дугу и направился точно вверх. Синхронно мы закинули головы, но обнаружили над собой только одно сплошное туманное облако. «Блин, как бы вам доказать», — занервничала девушка. «А, точно, затупила. Давайте я вас туда доставлю». «Карт, я же тебя уже таскала. Думаю, и наверх закинуть смогу». Мы переглянулись. Затея всем показалась вполне осуществимой. Но первой отправилась Мистерия, как самая легкая из нас. Старт прошел успешно. Пять секунд — полет нормальный. А после они скрылись в облаках и пропали из зоны видимости некоторое время мы вдвоем со стражем пялились в облака в ожидании чуда и вот чудо вернулось к нам карт ты следующий приземлилась рядом со мной сиинерита обняв меня со спины гудение крыльев усилилось и мы взмыли в воздух от неожиданности под ложечкой ёкнуло а живот свело, свелословно оухнулся вниз на американских горках огромный доспе тетрагона принялся стремительно уменьшаться а затем и вовсе пропал из виду как только синерита влетела в тучу пара секунд вязкого тумана и мы словно пробка выныриваем на поверхность. В глаза сразу же ударили оба ярких солнца. Я зажмурился, но светофильтры быстро построились и позволили мне вновь раскрыть глаза. Это было прекрасно. Под ногами кучерявые и даже почти белые облака, простирающиеся до самого горизонта. Над головой могучее светило, греющее своими теплыми ласковыми лучами. И воздух такой чистый, свежий, легкий. «Круто, да?» Над самым ухом произнесла Аня. «Ага», — выдохнул я. «Еще раз спасибо за крылья», — снова шепнула она мне на ухо. «Кстати, заметил, что я больше не рассыпаюсь рядом с тобой. Это мне Мисти посоветовала все очки от нового Левела вложить в реактор. Так я и сделала». «Надо же, как-то я пропустил момент, когда тапнулась», — признался я. «Поздравляю». «Спасибки», — мурлыкнула девушка и резко развернулась в воздухе. Теперь перед моим взором предстала массивная летающая над облаками платформа. Точнее, не то чтобы она прям летала, скорее парила на одном месте благодаря четырем антиграфам. В центре виднелось прямоугольное сооружение непонятного предназначения. Кроме него на поверхности платформы больше ничего не наблюдалось, кроме разве что крылатых тварей, вроде той, что напала на нас с в канализации. Целая стая рывком поднялась в воздух, их хищные морды направились в сторону мистерии. Девушка спряталась за небольшое укрытие, выдвинутое из пола над антигравитационным двигателем. В ее руках зарядилась снайперская винтовка, а дрона отцепились от плеч. «Ускоряемся!» — прокряхтела сеньорита и полетела к платформе. Твари всей толпой яростно бросились в атаку. Громыхнул снайперский выстрел. Воздух пронзил испепеляющий луч дрона. «Мисти прекрасный, Деде, с этим не поспоришь». Она выдает колоссальный дамок, но, увы, лишь по единичной цели. Здесь же противников оказалась целая тьма, и они все прибывали и прибывали, вылезая из центрального строения, где обустроили себе логово. блага не летала как самолет, так что добросила меня до платформы за считанные секунды. Сама она приземлилась рядом, сменила режим крыльев и выпустила в тварей свой рой миниатюрных самонаводящихся ракет. полыхнуло знатно. Звезда словно сама слетела с руки и устремилась сквозь дым нарезать фарш мерзких вампиров. Только вот подыхать они как-то не спешили. «Высший вампир, двадцатый уровень». Вот что гласило системное сообщение. «Двадцатый левел, значит? Нехилые мобики. Мало того, что они солнца не боятся, так еще регенерируют с бешеной скоростью. Звезда вон лапу одному откусила, так он резво новую себе отрастил. Проблемка». «Большая проблемка». «Сеня, срочно дуй за тетом!» — крикнул я. «Без танка не отобьемся!» Поняла, кивнула она, расправив крылья. Ну, хоть ухань откусила, и то хорошо хмыкнул я себе под нос. Пришлось снова раскалывать маску на две части. склонами зачистка пошла веселее. Мы даже отбили главную атаку и отшугнули вампиров на некоторое расстояние. Но и они оказались вполне смышленными мышками разлетелись во все стороны, намереваясь нас окружить. — Хьюстон, у нас проблемы, — заговорила недовольным голосом сеньорита. — Тед раздеваться не хочет, а меха я точно не подниму. — Да как я тут свою броню оставлю, — начал причитать страж. — Да кто я без нее, да? — Ну-ка, вылезай давай и пули сюда, пока нас с Мисти тут не заклевали, — строго перебил его я. — Есть, — отрапортовал Тетрагон под звук раскрывающейся кабины. Сразу бы так буркнула Аня. Тем временем крылатые твари пошли на второй заход. Время действия клонов закончилось и стало совсем туго. Звезда танцевала вокруг нас с неистовой скоростью, распиливая нападавших, но они и не думали заканчиваться. Порубленные, но еще живые тела вампиров, изображая из себя бравых зомби, ползли по платформе в нашу сторону с твердым намерением оттяпать аппетитный кусок механической ноги. Ладно, еще ножки мести, там все понятно. Но мои-то чем их так привлекли? Внезапно тварь вынырнула откуда-то сбоку мощным ударом когтистой лапы отбросив меня в сторону к одному из своих ползущих собратьев. Тот, недолго думая, вгрызся мне в плечо и принялся мотать головой, пытаясь вырвать из меня кусок. Вовремя вернувшаяся звезда порубила его еще на четыре части. Из-за раскуроченного плеча плохо слушалась правая рука. Да и хрен с ней, потому как у мистерии ситуация складывалась куда более бедственная. Ее прижали к краю платформы и наседали со всех сторон, целенаправленно пытаясь сбросить девушку вниз. Вот ведь хитрые гады! «Ну, сейчас я вас...» на меня опередили. На платформу с грохотом свалился тетрагон. «Эй, грёбаные баламошки!» Зарычал он, ударив кулаками друг от друга. «А ну, слетелись все сюда! Дичь крупная подъехала!» «Своеобразный агр, ничего не скажешь. Но главное, он реально сработал». Оставив мистерию в покое, вся араба бросилась на стражи и в считанные секунды облепила его, как мухи... Эм, мед. Жадно клацая челюстями и издавая противное верещание, толпа принялась жрать нашего танка. «Ласточка, жги!» — крикнул он до того, как я успел что-то сделать. Над нами разразился дружный залп из всех орудий синьориты. Хана нам пронеслось в голове. Сорвавшись с места, я бросился к ошараши на и повалил ее на платформу, закрыв собой от взрыва. Ведь в любой непонятной ситуации кого нужно первым делом спасать? Правильно, Хила. Тряхануло так, что нас аж подбросило на полметра. Если бы не защитный дрон, успевший поставить барьер, меня бы точно зажарило до хрустящей корочки, а так вроде бы обошлось. Хотя сейчас дым рассеется, посмотрим поточнее, что еще уцелело после такого пекла. Освободив из-под себя девушку, я не спеша поднялся на ноги и огляделся. Повсюду догорали кусочки разорвавшихся ракет. Там, где раньше был Тед, сейчас виднелась лишь куча до черна прожаренного мяса. «Ну как? Классно я их всех, да?» Приземлилась рядом со мной воодушевленная Аня. Куча прожаренного мяса шевельнулась, и оттуда на поверхность вылезла обугленная рука с оттопыренным большим пальцем. Подойдя ближе, я помог выбраться переломанным и покореженным остаткам тетрагона на свободу. Мистерия сразу же приступила к ремонту. Опыт с поверженных тварей разделили на всех. Модов и ресов не выпало вообще хотя вполне вероятно, что их могло спалить бомбардировкой. Ладно, что уж теперь переживать. Пока Мистя занималась раненым, мы с сеньорой решили разведать центральное строение, служившее логовом для вампиров. Возглавлял данную процессию самый храбрый член нашего отряда — паучок. Смею заметить, крайне полезный пэт из него получился. Волк — это, конечно же, тоже здорово, но и скрытая разведка порой бывает бесценна. Паук важно пискнул, и с еще большим энтузиазмом рванул навстречу неизвестности. Сразу же, буквально на входе, нам встретились желейного вида кладки яиц. Они были повсюду. Прилеплены к потолку, к стенам, к полу. «Гадость!» — поморщилась сеньорита, активировала лазер и начала планомерно все выжигать. «Вот оно как значит. А я-то думал, вампиры размножаются укусами» разодранное плечо доставляло неудобство и потому я решил потратить на него оставшийся у меня ремкомплект надо будет потом еще ими закупиться хорошие штуки пока не исполняла роль дезинсектора мы с паучком обошли внутреннее помещение по кругу врагов тут больше не было поэтому я даже расслабился в центре широкой комнаты находилась странная круглая конструкция напоминающая блюдце по ободку и далее к центру просматривались тускло горящие окружности уменьшающегося радиуса Если смотреть сверху, это становилось похоже на мишень в тире. По стенам помещения раскидывались еще более замысловатые узоры из энергетических сплетений. Собственно, ничего более, кроме вампирских яиц, тут не было. Где-то глубоко внутри я точно знал, что всем этим можно как-то управлять. Вопрос как? Взломать или просто подключиться не получалось. Сканирование ничего не показывало. Я еще раз обошел вокруг блюдца. Ничего. Вдруг мне опять стало трудно дышать. Гадство, почему именно сейчас? Взглядом я уже нащупал кнопку выхода из игры, но тут рядом со мной оказалась синьорита. «Сереж, все нормально?» На удивление дыхание плавно вернулось в норму. «Да, все в порядке, выдал я, сам себе не поверив». «Точно?» — переспросила девушка. «Да, все хорошо». «Но ну, смотри мне», — прищурилась Аня, а затем перевела тему. «Пойдем, кое-что покажу». Выжигая мелких вампирят, сеньора обнаружила нечто похожее на пульт управления около дальней от входа стены. К нему стекались все те узоры энергетических сплетений. «Разберешься, как оно работает?» — девушка вопросительно взглянула на меня. «Сейчас посмотрим», — неопределенно пожал я плечами. «По сути, разбираться было вообще не в чем». Передо мной красовалась углубленная в стену панель с выгравированной ладонью, так что и дураку было понятно, что нужно сделать. Загвоздка состояла в том, что случится, если я к ней прикоснусь. Что ж, не попробуем, не узнаем. Растопырив пальцы, я приложил руку к соответствующему рисунку и замер в ожидании. Пару секунд ничего не происходило, а потом, как понеслось, мысли словно оцифровались, пронеслись электронными импульсами по всей платформе и слились с ней воедино. Если бы до этого я не был в шкуре других существ, то, наверное, испугался бы такому преображению. Теперь я сам был платформой и мог распоряжаться ею по своему усмотрению. Задание приватизации выполнено. Контроль над АМП установлен. Планетарная АИС Вира благодарит вас за проявленную отвагу и смекалку. За смекалку она благодарит. Ну-ну. А сразу сказать, что этот завод летает, нельзя было? Далее повозмущаться мне не дали. Раскрывшиеся перед глазами интерфейсы напрочь сбили все мысли. На первом и самом главном открылась схема строения летающей платформы. Вот в центре мы, а вокруг нас светились выделенным зеленым цветом четыре области, в которых можно построить разнообразные строения, тем самым модернизируя антигравитационную многоцелевую платформу, или АМП. Соседние окна намекали на возможные типы строений. Защитные, атакующие, промышленные, социальные. Первое и второе понятно. Это всяческие оружие массового убиения и защита от онова. Причем в защитные входили еще и генераторы помех и даже генераторы маскировочного поля. Социальные – интересная группа, куда входили как обычное людское жилье, так и все медцентры, столовые, учебные заведения и все в таком духе. Все для людей, если коротко. Однако самой занимательной для меня оказалась именно промышленная группа. Дело в том, что на постройку любого здания были необходимы ресурсы. Не деньги, а именно ресурсы. Железо, сталь, медь, титан, культит и прочее. А перерабатывающий завод, самое первое строение из группы, как раз и позволял добывать необходимые ресурсы из окружающего грунта. Главное, чтобы они там имелись. Все остальное сделает завод. Кроме того, к промышленности относился и тот завод по производству андроидов, который нам обещала Вира. Только она его обещала уже готовеньким, а тут оказывается, что его еще надо построить. Засранка. А ведь еще искусственным интеллектом называют... О, так, та ну-ка, ну-ка. Завод по производству роботов? Да ладно, серьезно? Это что, получается, мы там сможем и себе мехов состряпать? Черт, реально! Тут можно выбрать класс и создать для него механизированный доспех. Цена не просто кусается, а жрет с потрохами, но, блин, это ж личный мех! Не зря же тетрагон из штанов выпрыгивает от восторга. Так, очередная цель установлена. Для ее осуществления мне нужны ресурсы. Много ресурсов. А чтобы ресурсы появились, их надо найти и собрать. Найти и собрать, значит. Хм, а это что за вкладка с картой? Местоположение ресурсов не определено. Постройте перерабатывающий завод. Ага, все ясно. С первым зданием из четырех определились. Для него необходим самый минимум. 500 условных единиц стали, 500 железа и 200 титана. Итак, где их теперь достать? «Эй!» — раздался голос сквозь электронную пелену. «Ты там как, разобрался?» Я оторвал ладони от стены и уставился на синериту каким-то отстраненным взглядом. «Спутник!» точно — точно озвучил я пришедшую гениальную мысль. «Где Мисти?» «Снаружи, где и была», — пожала плечиками Аня. К этому времени она уже умудрилась выжечь все оставшиеся вампирские личинки. Я поспешил на выход. Мистерия заканчивала восстановление Тета. «Мисс, слушай, а спутник уже принастроили «Не знаю, скорее всего, да, а что?» — не поняла она моего душевного порыва. «Да блин, мне нужны сталь, железо и титан». «Зачем?» — вновь понимающе нахмурилась девушка. «Тут я уже не сдержался и выдал всю подноготную драгоценную платформу, на которой мы сейчас стояли». «Так это и мне можно будет меха сделать?» Синьерита аж взвизгнула от радости. «И тебе можно, и мне можно, всем можно», — усмехнулся я. Мистерия недовольно поморщилась и цокнула языком. «Ладно, сейчас узнаю», — отвернулась она и тяжело вздохнула. Некоторое время она собиралась с мыслями, а затем все же вызвала кого-то по аудиосвязи. «Фрост, скинь мне карту Ресов». «А, вот почему она так помрачнела». «Это же тот тип, с которым она подсапалась». «Видимо, как раз он отвечает за разведку местности и поиск полезных ископаемых». «Надо!» — с нотками злости процедила Мисти. «А тебе какая разница? Говорю же, надо. Так пришлешь или что?» «Да и пошел ты. Попросишь еще что-нибудь». Отключившись, девушка шумно выдохнула воздух. «Ладно, есть еще вариант», — повела она плечами и вновь связалась с кем-то. «Ну, как там дела со спутником? Перенастроил, значит?» «Я так и думала». «Да нет, нет, ты все правильно сделал». Просто нам сейчас по зарез понадобились материалы для строительства, а вот где бы их найти, не знаем. Ну да, вся инфа у Фроста, это я в курсе. А каких-нибудь бэкапов хотя бы старых карт у тебя не осталось? О, серьезно? Да, двухгодичная подойдет. Хорошо, спасибо большое, буду должна. И это, можешь пока спутник вернуть в прежнее состояние? До начала боевых действий еще есть время. Прослушав ответы, вновь поблагодарив Бойла, мистерия отключила связь и развернулась к нам. «Карта будет». «Тут это...» — не совсем внятно заговорил Тетрагон, поднимаясь на ноги и попутно вправляя себе челюсть. «Железная руда недалеко есть. Рядом с ущельем мертвеца. Я ее себе на байк как-то собирал. Монстры там, правда, жесткие, но от того игроков почти не водится, а значит и ресы целехонькие». Мы с мисти переглянулись. «Все идет прямо по плану». «А этой платформой вообще можно управлять?» поинтересовалась Мистерия. «Да, конечно», — уверенно кивнул я. «Сейчас направлю ее к ущелью». Пара мысленных команд и летающая площадка дрогнула, как отправляющийся поезд, и поплыла в нужном направлении. «Блин, шикарно быть фантомом! Удаленное управление всем подряд — это такой кайф! чтобы я сейчас поперся обратно к пульту управления, снова подключался, задавал алгоритм движения» бр долго. А так хоба, и все тебя слушается, да, паучок?» В этот раз он пискнул с некоторым величественным снисхождением в голосе. Ну и это даже не совсем писк был, скорее... «Хм, вы играли в старые игры на Денди? Танчики там, Марио, Тетрис?» «Вот-вот, те самые восьмибитные мелодии из таких игр. Вот так и пищит мой паучок». «Э, куда?» — разволновался Тетрагон. «Меха забыли!» С этими словами он бросился к краю платформы и, без тени сомнения, сиганул вниз. «Я пешочком! Я догоню!» — вновь донесся его крик.